Сельские сквайры. Особняк Лайаннелла по Пикадельле 148 был далеко не единственным владением Ротшильдов, где премьер-министр мог пообедать с удовольствием и с пользой. Фердинанд Ротшильд обосновался на Пикадиле 142, во дворце 16 века с роскошным белым бальным залом. В доме под номером 107, первом здании в Вест-Энде, которое приобрел натон на поселился Майер. Поблизости близости На Грасвенор-Плейс в Герцовском дворце жил Энтони. Неподалеку на Симмер-Плейс и Гамильтон-Плейс выстроили себе дома сыновья Лайонелла. Вскоре этот район получил название улица Ротшильдов. Сказочное продолжение еврейской улицы во Франкфурте. В самой зеленой части Бакингемшира появилась также аллея Ротшильдов. Все началось с госпожи Натан. Как всякая хорошая, заботливая еврейская мать, она считала, что ее сыновья слишком много времени проводят в трудах в душном и задымленном сити. Поэтому в долине Элсбери она купила охотничьи угодья. Младший, Майер, вскоре проникся бакологическими настроениями настолько, что нанял Джозефа Пакстона, того самого архитектора, который построил хрустальный дворец принца Альберта для лондонской выставки. Пакстон построил супервиллу в англосаксонском стиле. Майер назвал ее Ментмор Тауэрс, наполнил музейными редкостями, картинами, базами, коврами, роскошной мебелью и окружил садами, парками, пастбищами, конными заводами и конюшнями. Все это вместе взятое подвигло леди Истлейк воскликнуть: Медичи даже на вершине своей славы никогда так не жили. Таким образом, Майер, из уважения к обеспокоенной матери, вместо того, чтобы стать бледным клерком, превратился в самого-самого лучшего наездника, охотника, стрелка и самого веселого барона во всей Англии. В «Ментмарт Тауэрс» издатель «Лондонской тайме» пикировался с блестящей леди Истлейк. Министр Гладстон умиротворял спорящих. Мэтью Арнольд изредка бросал свои замечания а Уильям Теккерей тихо и вежливо, как и подобает писателю, прислушивался к разговору, лишь изредка выдавая меткие выражения. Одно из них приписывает Тейлерану, но на самом деле его произнес Теккерей во время одного из длинных тират Леди Истлейк, посвященных моде. — Женское платье, — сказал Теккерей, — часто напоминает зимний день. Оно начинается слишком поздно, а заканчивается слишком скоро. Еще более теплые чувства вызывало у другое поместье Ротшильдов. Старший брат Майера, барон Энтони, построил дом в Астон-Клинтон, неподалеку от Элсбери. Здесь все было так же роскошно, как у Майера, но выдержано в более строгом стиле. Здесь проводили долгие вечера Роберт Браунинг, Лорд Теннисон, Гладстон и Дизраэлли, а также Мэтью Арнольд и Текерей. Дочери Энтони могли составить некое представление об английской политике и литературе XIX века, просто пройдя по гостиной своего отца. Что же было источником вдохновения? Как всегда, нежная влюбленность, восхищение, которое Текерей испытывал перед баронессой Энтони, Вастон Клинтон, было отнюдь не менее сильным, чем восторг Гейна перед баронессой Джеймс де Ротшильд. Вот что писал Текере о предмете своего обожания. Только вчера я видел еврейскую даму с младенцем на коленях, и лицо ее, склоненное к ребенку, лучилось такой ангельской нежностью, что, казалось, они оба окружены сияющим нимбом. Клятвенно заявляю, я мог бы опуститься на колени перед этой божественной добротой. Разумеется, прекрасно, когда твой образ обессмертит гениальный поэт или писатель, но когда вам еще нет двадцати, хочется получать и другие подарки. А какие подарки получали дочери Ротшильдов? Констанс, старшая дочь сэра Энтони, увлекалась педагогикой, и вполне естественно, папочка подарил ей школу. Когда ей исполнилось шестнадцать, она записала в своем дневнике. Папа спросил меня, что я хочу получить в подарок на день рождения. Я честно ответила, школу для малышей. Я получила согласие, и вскоре мне разрешили заложить первый камень в фундамент нового школьного здания. Все это великолепие превзошел барон Лайонелл. Хотя он уже владел своим домом 148 по пикадели и Ганнерсбери, он прибрался в деревню. Уже в конце жизни, но зато основательно, как и подобало старшему сыну и главному наследнику Натана. Для начала он приобрел поместье Тринг в Херфордшире, неподалеку от бакингемширских поместьй его родни. На обстановку и картины для своего сельского дома барон потратил четверть миллиона фунтов, то есть 3,5 миллиона долларов. Тринг, прекрасное здание 17 века, был окружен угодьями площадью 3500 акров. Тринг построил сам Кристофер Рен, тот самый архитектор, который возвел собор Святого Павла в Лондоне. Заказчиком был король Карл II, и предназначался Тринг в подарок прелестный Нел Гвин, когда-то торговавший апельсинами на Друри Лейн а затем превратившись в английскую мадам Помпадур Поместье стало ее постоянным прибежищем. Здесь она жила, танцевала и пила. Здесь, где повсюду еще сохранились вензеля бывшей владелицы НГ, Лайонел устраивал свои сельские праздники. Говорили, что эти напоминания о вульгарном прошлом иногда раздражали нового владельца. Лайонел и сам с полной серьезностью относился к титулу барона — который полностью игнорировал его отец и заставил сделать то же своих братьев. Он изменил также звучание титула. Резко тевтонского фон Ротшильд он превратил в изящное де Ротшильд. Натан, как мы знаем, был похоронен согласно его воле без всяких баронских почестей, и на могильной плите нет упоминания о титулах. Но и здесь Лайонелу удалось исправить положение после смерти Натана. На могильном камне своей матери, супруги основателя лондонского дома Натана, он приказал высечь «Баронесса Ханна де Ротшильд, вдова барона Натана Майера де Ротшильда». Вполне естественно, у Камина Лайонелла собиралась совсем не та публика, что у его братьев. Людей искусства было гораздо меньше. Преобладали политики, Дизраэли, Гладсон, финансисты, магнаты, деловая элита той эпохи. И все-таки... Усмешка Нелгвин нет-нет, да и нарушала викторианское величие обстановки. Существует байка о том, что однажды за торжественным обедом рядом сидели два министра. Оба абсолютно лысы, но один честно и открыто носил свою лысину, в то время как другой прикрывал свою париком. И вот официант, разносивший закуски, задел рукавом парик. Тот зацепился за пуговицу и упал на пол. Выдрессированный официант действовал стремительно и четко. Он поднял парик и водрузил его на голову. Только вот, к сожалению, не на то, что надо. Волосатый министр стал лысым. Лысый получил роскошную шевелюру. А вся честная компания — несколько веселых минут. Барон не ограничился трингом и приобрел поместье в Аскот винг и Халтоне. Байкингемшир становился все популярнее. Охота на куропаток и на оленей, которые устраивал Энтони в Ментморе, стала притчей в языцах. Однако местное дворянство по-прежнему беспокоило концептуальный вопрос. они собираются ли Ротшильды извести христианство в Бакингемшире и заменить его иудаизмом? Но новые землевладельцы быстро развели эти опасения. Они реставрировали церкви, устанавливали органы, финансировали викариаты гораздо щедрее, чем прежние лендлорды. Когда епископ Оксфордский прибыл в соседний городок проводить конфирмацию, его вместе со всей свитой пригласили остановиться в Астон-Клинтоне. Но самым лучшим подтверждением превосходства Ротшильдов было не их отношение к чужой религии. Религии большинства, а то, что, находясь среди чужой веры, они не только сохранили свою в первозданной чистоте, но и прочили ее, став большими иудеями, чем все остальные евреи.